есть кто-нибудь?» Малдор стоял на пороге храма, всматриваясь в темноту длинного коридора, ведущего во внутренние покои. Странные тени плясали на стенах и под ногами. Малдер поднял голову и увидел переплетенные ветви тропических деревьев, словно зеленые щупальцы гигантского спрута, тянущиеся к куполу. Они явно жаждали утащить каменное строение в глубину леса, к неведомому чудовищу. «Да, мрачновато ты стал мыслить», — пожурил себя Малдер, криво усмехнувшись. Отыскать храм оказалось довольно просто. Подбросив скалли до ратуши несуразного деревянного здания в центре городка, он повел лендровер по главной дороге к маячащим за домами деревьям. Свернув у леса направо, он сразу увидел странное угольно-черное яйцеобразное строение. На первый взгляд Малдору показалось, что храм выдолблен в огромном валуне. Макушка-валуна, покрытая чередующимися золотыми и серебряными полосами, в 20 с лишним футах высилась над землей. Стены были почти сплошь исписаны тайскими иероглифами. Над входом, выполненным в виде арки, выседала статуя Будды, на сей раз высеченная из сверкающей голыбы нефрита. На фоне массивного сооружения изящный Будда выглядел сиротливым и беспомощным. Храм воплощал собой верование иной, еще более древней эпохи, когда человек руководствовался первобытными чувствами, а не разумом. В Алькате это было, пожалуй, единственное здание, производящее эстетическое впечатление и имеющее архитектурную ценность. По-видимому, пожиратель кожи вселял в души здешних людей неодолимый ужас, и, как всякое сильное чувство, этот ужас вдохновил их на создание весьма примечательного памятника. Все свои силы и весь свой талант местные строители потратили на усмирение ненасытного чудовища. Не дождавшись ответа, Малдор решил войти. Еще минуту он простоял у самых дверей, раздумывая. Боязнь осквернить святыню боролась в нем со страстным желанием приблизиться к разгадке тайны. В конце концов он решился. Пусть скали потрошит юриста в тишине маленького кабинета, и пусть ей повезет. У суперагента Малдора свой путь. В храме было заметно прохладнее, чем снаружи. На каменных стенах висели деревянные факелы. Судя по запаху, их заправляли керосином, но сейчас ни один из них не горел. Следовало взять спички, подумал Малдер. Хотя кто знает, вдруг черкнув спичкой о коробок, он совершил бы совсем уж непростительное прегрешение. Постепенно очертания окружающих предметов становились все более и более расплывчатыми. Малдер вытянул руку, его пальцы уперлись в какую-то дверь. Собственно, это была не дверь, а полок из толстого грубого материала, прикрывающий вход в следующее помещение. Полок оказался теплым. Малдер толкнул его двумя руками и шагнул вперед. Волна горячего воздуха плеснула ему в лицо. Запах ароматических масел царапнул горло. Малдер часто заморгал, чтобы прогнать набежавшие слезы. Постепенно глаза привыкли к пляшущим отцветам пламени, и он увидел круглый зал с полированным полом и высокими, грубо обработанными стенами. В центре зала, примерно в десяти ярдах от входа, стоял древний алтарь, глиняная конструкция на квадратном каменном основании. На ее вершине пылал огонь, А над ним покачивался раскаленный стальной котел с черной жидкостью. За алтарем, подрагивая в отсветах пламени, высилась огромная статуя из блестящего черного камня. Ничего подобного Малдер в жизни не видел. Чин Корнк Пью, прошептал он, как зачарованный, глядя на каменную тварь. Монстр сидел над жертвенником, оскалив чудовищную пасть с десятью рядами острых, словно бритва зубов. Из нижней челюсти будто гигантские сабли торчали пятифутовые клыки. Глаза, каждый размером со сковородку, глядели на Малдера в упор. На месте зрачков сияли две раскаленно-алых спирали. На голове вместо волос росли извивающиеся щупальца с причудливо изогнутыми клешнями. Кошмарный сон, воплощенный в камне. Первобытный, неподотчетный разуму ужас зашевелился в душе у Малдера. Это всего лишь статуя, мертвое изваяние. успокаивал он себя. Но почувствовал, что не сможет бежать, даже если захочет. Все мускулы свело странной судорогой. Он был не в силах даже отвернуться. «В каждой культуре свои монстры», — эхом прокатилось под сводами зала. «Но все они порождены общим началом». Малдор гляделся, пытаясь понять, откуда доносится голос, и увидел в стене несколько высоких углублений. В одном из них стояла сгорбленная фигура в ярко-красном монашеском одеянии. На гладко выбритой голове плясали отблески пламени. Когда монах подошел поближе, его лицо показалось Малдору знакомым. Старик, приветствовавший агентов широкой улыбкой, когда они впервые въехали в Алькат, улыбавшийся так, словно давно дожидался приезда. Старик заметил смятение Малдора и тихо засмеялся. «Меня вы испугались больше, чем статуи?» Малдор судорожно сглотнул. Скали, конечно, скажет, что это совпадение. Почему бы служителю культа пожирателя кожи не стоять на обочине? Ничего удивительного. Но Малдер не верил в бесконечные простые совпадения. Вы говорите по-английски, сказал он, откашлившись. Монах кивнул. Я три года учился в Бангкокском университете. Какая специализация? Теология, разумеется. Меня зовут Ганон. Вот значит, каков. «Пожиратель кожи», — словно не слыша его, — сказал Малдер, указывая на статую. «Никто из живых не видел, каков он из себя», — проговорил старик, бурави агента взглядом. «Эту статую сделали по старинному рисунку, найденному на стене пещеры, что неподалеку отсюда. Может быть, Джин Корнг Пью действительно существует. А может быть, это страшная сказка, теперь воплощенная в камне». Ганун махнул рукой из углубления появился подросток в красном облачении. «Наверное, там за стеной комната, полная монахов, которые терпеливо ждут его распоряжений», — подумал Малдер. «Но вы-то не верите, что это всего лишь сказка? Для вас он реален?» Ганон загадочно улыбнулся. Потом щелкнул пальцами, и мальчик-монах приблизился к Малдеру. Он был пугающий худ, но запавшие глаза смотрели спокойно и отрешенно. Из складок одежды мальчик извлек стеклянный пузырек с прозрачной жидкостью. Впрочем, она была не совсем прозрачна. В ней плавали крохотные продолговатые листочки. «Верить мой долг», — сказал Ганон. «Я всего лишь недостойный служитель этого древнего храма. Мое предназначение — поддерживать в жертвеннике огонь и еще защищать всякого, кто нуждается в защите». Мальчишка, открыв пузырек, вылил несколько капель жидкости себе на ладонь и потянулся к щеке агента. Малдор инстинктивно отпрянул. «Не бойся», — мягко сказал монах. «Это мальку, бальзам, отгоняющий злых духов. Он не причинит тебе никакого вреда. Напротив, он защитит твою кожу. Каждый, кто уходит в горы, должен обмазаться малькой. Иначе его ждет ужасный конец». Малдор удивленно поднял брови, но позволил мальчишке втереть жидкость себе в щеки. Бальзам имел сильный запах горького миндаля с примесью серого дорода. «Откуда вы знаете, что я пойду в горы?» – осторожно спросил Малдер. «Я ничего не знаю. Для меня главное верить, а не знать». Его взгляд стал непроницаем, и тщетно Малдер пытался найти в нем какую-нибудь подсказку. Юный монах аккуратно заткнул пузырек пробкой и подал Малдеру. «Остальное возьми себе». «Бальзам делает кожу невкусной». Затем он обошел алтарь и скрылся в темном коридоре. Малдор посмотрел жидкость на свет и спросил, «Этот монстр в самом деле поедает человеческую кожу?» «Предание гласит, что кожа дарит ему бессмертие, но он должен вкушать ее постоянно, иначе жизненные силы иссякнут. Только во сне пожиратель не теряет сил» и горе тому, кто разбудит его, лишив покоя. Малдор почувствовал, что слова Гануна могут оказаться намного полезнее всех показаний, добытых Кали. Нужно только связать их со знакомыми персонажами и, прежде всего, с Эмайлом Паладином. Значит, те, кто построил госпиталь, потревожили чудовище, и оно бросилось утолять свой голод. Эмайл Паладин заставил страдать весь Алькат. «А сейчас пожиратель снова мирно дремлет где-то там, высоко в горах!» Ганон не ответил. Легкими скользящими шагами он подошел к алтарю, вытащил из-под него длинный металлический посох и медленно помешал им горючую жидкость в котле. Пламя взметнулось вверх, и его языки запресали перед хищно-оскаленной пастью. «Где-то высоко, среди хребтов Си-Дум-Као, — проговорил монах, глядя на огонь, — «Есть огромная пещера Тум-Фи. Там он спит». «Ты прекрасно знаешь, где находится эта пещера. По голосу ясно», — подумал Малдер. Он взглянул на пузырек с бальзамом и внезапно понял, что Ганон прочитал его мысли. Ведь еще тогда, по дороге в Алькат, Малдер понял, разгадку тайны придется искать в горах. «Хребты Си-Дум-Као ждут его». Полчаса спустя Малдер нашел скалли, сидящей на лестнице у входа в ратушу и листающей содержимое толстой папки. Усевшись рядом, Малдер осмотрелся. Под окнами ратуши был разбит цветник, но воздух, напоенный ароматом чужеземных растений, щекотал на склонного к аллергии агента. Малдер провел ладонью по волосам и с удивлением обнаружил, что они мокрые, ведь он совсем позабыл о дожде, и не мудрено. Стоило смежить веки, как перед глазами возникала оскаленная пасть пожирателя кожи. Скали наконец-то соизволила отложить бумажки и удивленно посмотрела на Малдора. У тебя такой вид, будто за тобой гналось привидение. в общем-то так и было, усмехнулся он. Ну, чем закончился твой визит к Дэвиду Куо? Скали вздохнула. Не знает он, где искать Эндрю Паладина. Понятия не имеет. Он действительно числился адвокатом Эмайла, Но, по сути, это номинальная должность. С Эмайлом после войны Куо встречался всего два раза. А с его братом ни разу. А в папке что? Куо раскопал ее в городских архивах. Заключение медицинской экспертизы по факту смерти Эмайла Паладина. «Прежде чем ты поведаешь мне о духах и призраках, я тебя немного разочарую». Паладин действительно разбился. Сломал шею. По мнению медэкспертов, упал с высоты не менее 50 футов. Малдер даже глазом не моргнул. Он наклонился, сорвал с клумбы желтый цветок и как бы, между прочим, осведомился. А как у него было с кожными покровами? И вообще, имелись таковые? Не имелись. Но тайны здесь нет никакой. Это сделали волки и горный лев. Отпечатки зубов не оставляют сомнений. Малдер глубокомысленно кивнул и оторвал один длинный желтый лепесток. Собственно, он и не ожидал увидеть в заключении эксперта упоминание о следах пятифутовых клыков и клешней. Это было бы слишком просто. М да, значит, последняя вылазка Эмайла на лоно природы оказалась не слишком-то удачной», — с некоторым цинизмом заметил он. «Тело было настолько изуродовано, что личность устанавливали по расположению зубов, двух оставшихся зубов, если говорить точнее. Но этого вполне достаточно для заключения». Согласно документам, тело было востребовано его братом и через несколько дней кремировано. Кремировано. Малдер откинулся на ступеньки и сделал несколько вращательных движений головой, разминая шею. «Сие означает скепсис», — ядовито прокомментировала Скалли. «А чему же прикажешь верить? Тайским народным сказкам?» Стентона не кусал пожиратель кожи, и паладин попросту упал в пропасть. «Да-да, конечно», — примирительно произнес Малдер. Ганон говорил, что кожа источник жизненной силы чудовища. А Стентон? Он ведь в последние часы жизни был неуязвим. Откуда в хилом теле взялась такая мощь? А появление освежеванных тел после открытия Госпиталя Паладина ⁇ это тоже случайное совпадение? Я просто не хотел бы ничего отметать с порога, уточнил он. Вот что, Малдер, решительно начала скалли, но ее тирада была прервана громкими криками. По улице, путаясь в своих оранжевых балахонах и размахивая руками в резиновых перчатках, бежали два монаха. На их лицах застыл неописуемый ужас. «Так ведь это те самые... Скорее!» — закричал один из монахов-медиков. «Там! Там!» Он силился подобрать английские слова, но не мог. Другой монах всхлипывал и тихо бормотал что-то по-тайски. Было ясно, произошло что-то страшное. Все четверо бросились бежать вдоль улицы, мощенные камнем. Малдер и Скали сразу же отстали. Они то и дело поскальзывались и попадали в выбоины, но сойти на грязную грунтовую обочину означало увязнуть окончательно. Кажется, дело серьезное, умудрилась выдохнуть на бегу Скали. И как они нас нашли? Малдер, перепрыгнув через лежащий на пути велосипед, прибавил шагу и поравнялся с напарницей. Город маленький, прохрипел он, А мы, люди новые! Хотя, скорее всего, они знают о нас больше, чем мы сами, добавил он про себя. Монахи свернули направо в жилые кварталы. Домики на сваях показались Малдору знакомыми. «Эй, Скали! по-моему, где-то здесь живут Троубриджи!» Скали пронзило дурное предчувствие, и она едва не остановилась. Но монахи бежали вперед, не оглядываясь, и пришлось вновь броситься за ними следом. Перед домом Троубриджа собралась толпа. В основном женщины и дети. Слышался испуганный шепот, многие тихо плакали. У Малдора засосало под ложечкой если бы он только мог отвернуться, уйти. И тут он увидел Гануна. Монах пригвоздил его к месту пристальным взглядом бесцветных глаз и произнес одними губами «Чин Корнг Пью».